Вечером я отдал приказ на следующий день в девять часов утра собраться всем ротом на площади. Товарищи всю ночь готовились к походу и прибегали ко мне за приказами. Но я, запершись в своей комнате, никого не пускал. Мы с Бестужевым исправляли и переписывали катехизис. Мысль об оном была почерпнута нами из сочинения господина де Сальванди, Зоо Леспани». Где изложен катехизис, коим испанские монахи в 1809 году возмущали народ против иго Наполеона. Младенчество провел я в Испании. Батюшка мой, Иван Матвеевич, Муравьев-апостол, был в Мадриде посланником. И вот захотел я повторить младенчество в мужестве перенести в Россию Испанию. Сесон во де испании кивозон Перде, Монами как изволил пошутить надо мной генерал Бенкендорф на допросе в следственной комиссии.